Тайна, зашитая во рту Я лежу в постели, но сна нет как нет Я уже промочила злыми горячими слезами Не только подушку и полотняную простыню Но и толстый тюфяк, набитый соломой Сегодня ночью мне страшно до колик в животе Мне кажется, что он, мой хозяин Разыщет Дэниела и отнимет его у меня отнимет у меня мечту о новой жизни, прогонит из этого дома. Я необычайно сильно чувствую сегодня его присутствие. Это он заставляет меня шептать проклятие в адрес нового магистрата, исполненного ненависти к таким, как я. Впрочем, мне и самой страстно хочется наслать на него проклятие. Я с наслаждением представляю себе как он будет в страхе присмыкаться предо мной. Но все же я до дрожи боюсь, что эта неведомая сила проглотит меня целиком. И я знаю, что должна гнать от себя ту тень, которую мельком вижу краешком глаза, вынуждена с нею сражаться. Когда же я, наконец, засыпаю, мне снится Энни. Она стоит передо мной, странная, белая и застывшая и в ее густых волосах запутались ветки, а коленки, как всегда, грязные и исцарапанные. И она что-то говорит шепотом, и эти слова, вытекая из ее уст, словно наматываются на катушку, создавая некий кокон. Они тонкие и серебристые, как осенняя паутинка. А потом они начинают опутывать меня, и в итоге я и сама превращаюсь в В кокон, и больше не могу ни двигаться, ни говорить, не видеть, но знаю, что Энни больше нет. Она ушла навсегда, ее больше никогда в моей жизни не будет. А все из-за того, что я стояла и смотрела, позволяя всему этому со мной случиться. Очнувшись от этого кошмарного сна, я слышу, как внизу Дэниел громко убеждает отца, что мне необходим отдых, ибо я сражена горем из-за случившегося с Филлис. Мистер Тейлор меня любит, я хорошая доярка, так что он, проявив снисходительность, охотно позволяет мне отдохнуть днем пару часов. Но прежде я должна помочь Бет со стиркой и глажкой, и мы с ней тащим огромную корзину с бельем на берег реки. Сама эта работа мне, в общем, нравится, но сегодня я что-то совсем не хочу оказаться в компании деревенских женщин. Щелок, в котором мы замачиваем белье, щиплет глаза, и я забредаю подальше в воду и вываливаю в реку белье, а потом по очереди расстилаю каждую вещь на камне и бью по ней вальком. Работа тяжелая но приносящее удовлетворение. Сегодня Бет, чувствуя мое настроение, не болтает, не шутит, не смеется, не брызгает в меня водой, как обычно. Она притихла и украдкой поглядывает на детей, играющих на берегу, и выражение лица у нее примерно такое же, какое они, когда-то смотрит на человека, который ест сладкий пирог. Но уши я себе заткнуть не могу. Так что все равно слышу, как деревенские женщины судачат насчет Филис Что, мол, они давно знали, какая она на самом деле дурная. Просто она хорошо свое черное нутро скрывала. И ничего удивительного, что она так плохо кончила. От злости я начинаю особенно сильно молотить по белью вальком. И нечаянно обрызгиваю женщину, которая стоит ближе всех. На реке я ее вижу впервые, но помню, что она иногда приходила к маме за мазью, чтобы снять какое-то кожное воспаление. Я моментально от нее отворачиваюсь и тихо говорю. — Извини, пожалуйста. — Ничего. Она пристально на меня смотрит. — А знаешь, по-моему, мы с тобой никогда раньше не встречались? Я наклоняюсь и начинаю тщательно изучать белье в поисках оставшихся пятен. Сердце мое стучит, как бешеное. Нет, но я точно... Просто не могу вспомнить, где же это было, но я точно тебя откуда-то знаю. бэт быстро встает между нами, отгораживая меня от этой женщины, и говорит. Ой, да просто у нее лицо такое. Вечно всем кажется, что они ее сто лет знают, а на самом деле... Только что впервые ее увидели. Она ласково треплет меня по плечу, незаметно подталкивая к берегу. Я ведь правду говорю, да? И я пытаюсь весело рассмеяться. Да, точно. Видишь, как она смущается. А ведь совсем не виновата. Продолжает болтать Бет. Да все хочу у тебя спросить. Как там твой сынок? Все такой же хулиган? Женщина в ответ смеется и безнадежно машет рукой. А мне очень хочется поблагодарить Бет, но она машет мне рукой «Уходи, уходи!» и кричит. «Ладно, иди уж, я сама все выполощу и выжму. У тебя и так на коровнике работы полно». Проходя через деревню, я собственными глазами вижу последствия той речи магистрата. Тут уж сомнений быть не может. На каждое крыльцо выставлен ведьмин кувшин, На каждом подоконнике красуется крест, сделанный из куска плавника или кукурузного початка, или просто из скрученных пучков соломы. И на многих стенах нарисован крест или написано какое-нибудь изречение из Библии. И такая непривычная тишина стоит, что я слышу даже стук собственных башмаков по земле. Никто не гуляет по улице, никто не обменивается новостями с соседом. Никто не флиртует с девушками, без дела слоняясь по берегу залива. И в этой тишине я вдруг слышу чьи-то быстрые и легкие шаги. Я вижу, как некто, крадучись, пригнувшись почти к самой земле, удирает от дома плетельщика сетей, опасливо поглядывая по сторонам. Уже одной этой повадки делающий его похожим скорее на зверя или паука, достаточно, чтобы кто-то с перепугу мог принять его за демона. На самом деле, конечно, ничего демонического в нем нет. Уж я-то его хорошо знаю. Это Джон. Мне очень хочется его окликнуть, но я все же не решаюсь это сделать и поворачиваю к дому. Что бы там Джон не затеял, Это вряд ли нечто совсем уж безобидное. А после вчерашнего ночного собрания любая его выходка способна навлечь опасность на всю нашу семью. Ладно, вот сейчас увижусь с мамой и сразу все выясню. Я рысью поднимаюсь на холм, приподняв подул юбки, чтобы удобнее было бежать, и даже не думаю о том, что испачкаю в пыли свои белые чулочки. Во рту у меня пересохло, лоб мокрый от пота, но я и не думаю останавливаться. Господи, молю я Бога, сделай так, чтобы все они оказались дома, чтобы добрый Сет выполнил свое обещание и поднял их ночью с постели, чтобы он рассказал о злобных словах магистрата, которые теперь наверняка будет повторять вся деревня. Прежде чем войти, Я всю же минутку медлю, чтобы лишний раз взглянуть на кольцо, подаренное Дэниелом, потрогать его. Когда я его касаюсь, мне кажется, что и сам Дэниел со мной. Но кольцо я осмеливаюсь надевать только когда хожу домой, иначе отец Дэниела может его заметить, и тогда наша тайна будет раскрыта. Я смотрю на кольцо, когда рука моя уже тянется к двери, и оно вспыхивает на солнце в последний раз, а я толкаю дверь и оказываюсь внутри. И это последнее мгновение, исполненное неведение, и оно, как мне кажется, тянется бесконечно долго, прежде чем я смогу узнать, кто из них дома и все ли у них в порядке. «Мама!» — кричу я, не успев и порога приступить, и почти ничего не различаю в полумраке комнаты после яркого света. «Мама, скажи скорей, у вас все нормально, а то в деревне разные слухи ходят, и только что я видела, как Джон...» Мать так неожиданно появляется передо мной, что я замолкаю, а она мягко замечает. «Я никак тебя сейчас не ждала». Я обнимаю ее и, уткнувшись подбородком ей в плечо, вглядываюсь в полутемную комнату Надеясь увидеть Энни, а может и Джона, если он успел добраться домой раньше меня. Но за столом я вижу какую-то женщину. Я так и замираю, прильнув к маме. Я знаю, кто это такая и почему она так на меня смотрит. Ведь у нее на глазах я, Сара-доярка с фермы Тейлора, обнимаю свою мать, ведьму с чумного холма. Но объяснить присутствие этой девушки в нашем доме и я не в состоянии. Ее мягкая, несколько расплывчатая красота здесь совершенно не к месту. Она никак не вяжется с нашей обшарпанной мебелью, с грязными мрачными стенами, с затянутыми паутиной углами. Ее кожа слишком светла, ее круглые глаза слишком ясны, хотя, привыкнув к полумраку, я замечаю, что вид у нее затравленный. Раньше я ее такой никогда не видела. Впрочем, что же еще, как не беда, способно привести человека в наш дом? Девушка переводит взгляд с обручального кольца, что красуется у меня на руке, на мое лицо полускрытое чепцом, и я вижу, что она все поняла. Ты? почти беззвучно произносит она. И это коротенькое словцо перышком слетает с ее потрескавшихся губ и повисает в воздухе. Мама высвобождается из моих объятий, подходит к столу и говорит «выпей». Девушка покорно берет в руки чашку и одним глотком проглатывает ее содержимое. Я стою довольно далеко, и мне не видно, что именно она пьет, но я легко догадываюсь и по запаху а она, поставив чашку на стол, снова смотрит прямо на меня, и я, глядя ей в глаза, отчетливо произношу. «Петрушка» и Тракаулан. Собственно, больше и говорить не о чем. Все мы и без слов отлично понимаем то единственное, что каждая из нас, во что бы то ни стало, постаралась бы скрыть, теперь стало известно, по крайней мере, троим. Нам. Мама убирает пустую чашку, И протягивают руку за платой. Я так и стою возле двери, когда Молли, оправив пышные юбки, Молча проходит мимо меня. Ни слова, ни взгляда, лишь легкое прикосновение К моей руке тонкой ткани ее платья. И еще слабый запах горячего металла. Энни и Джон домой пока так и не вернулись. Мать уверяет меня, что они оба где-то в лесу. А когда я говорю, что видела Джона в деревне, она заявляет, что я наверняка ошиблась, что там был какой-то другой парнишка, что мне просто показалось, что на самом деле это вовсе не мой брат, что она прямо-таки поклясться в этом готова. В общем, ей почти удается меня убедить. Она начинает что-то варить, склонившись над очагом, и я выкладываю ей все». Я говорю, что благодаря всего лишь одному болтливому языку она может, продолжая готовить свои целебные мази и отвары, превратиться в преступницу и угодить на виселицу. Ну, а если еще и станет к знахарству примешивать ворожбу, колдовство и прочие магические действия, то путь на виселицу станет еще короче. «В твоих словах для меня нет ничего нового». Возражает мать. Примерно то же самое вчера вечером говорил мне Сет. Да и раньше, в общем-то, все было примерно так же. Зато теперь все совсем не так. Магистрата Томпсона больше нет. Люди в деревне страшно напуганы. Я собственными глазами видела, как сильно переменилось их настроение. Они не просто боятся, они еще и разгневаны. А на Райта ты никак повлиять не можешь. Против. «Него тебе не устоять, а значит, ты не должна давать ему ни малейшего повода для обвинений, иначе он непременно к чему-нибудь прицепится, а там недалеко и до беды. Это относится не только к тебе, но и ко всем нам, Хейвертам. Мать ласково треплет меня по руке. «Не бойся, девочка, я сумею защитить своих детей, и вот мне приходится уходить» так и не обретя успокоения, так и не обняв Энни, так и не увидев ее нежную, лишенную дьявольских меток кожу, так и не услышав от матери ровным счетом ничего, что могло бы дать мне надежду, что она все-таки меня поняла. С тяжелой душой покидаю я свой дом, который больше уже не мой дом, ибо мне пора в тот дом, который моим домом стать еще Не успел. Дэниел ждет на тропе возле овечьего выгона. Это рискованно, но я так рада его видеть. Он обнимает меня, и я всего лишь на мгновение позволяю себе вдохнуть его запах. Запах солнечного света и сухой травы и немного успокоиться. Знаешь, у меня такое ощущение, словно все те планы, которые мы с тобой строили, «Вот-вот будут разрушены», — говорю я. «Ведь если люди узнают, кто я на самом деле такая, нас заставят расстаться, а тебя еще и побить могут». «Мы с тобой никогда не расстанемся», — ободряюще улыбается он. «Мы теперь связаны навеки». «Он выпускает меня из объятий, сжимает мои руки». «Ты же знаешь, есть и другой путь». «Да, я знаю. Ведь и у меня на уме то же самое. Уехать?» «Да, уехать и найти работу. Господи, я так этого хочу! Ну, как не думать о маме, о Джоне, о Бенне? Как оставить их здесь? Нет, это мне не под силу. Это просто невозможно. Взять и уехать без них. Но я не могу. Моя семья, он колеблется лишь мгновение». Они же приедут, обязательно. Как только мы найдем работу, так сразу же позовем их к себе. И когда-нибудь у нас непременно будет свой собственный домик, и ты будешь печь хлеб, и мы будем есть медовую ковришку, подхватываю я. И даже сейчас, хотя нам есть от чего прийти в отчаяние, мы смеемся. И Дэниел притягивает меня к себе и целует в макушку, а потом говорит... Да ты и ради одной ковришки сбежать готова. А меня так, в придачу прихватишь. Я только плечами пожимаю. Даже не думая отрицать, смеется он. Я и не думаю. Он улыбается, качает головой. Долго же ты меня за нос водила. Ну, теперь-то все с тобой ясно. Он так легко это говорит, что на мгновение мечта о собственном очаге и медовой ковришке Мечта о долгой жизни с Дэниелом кажется мне вполне осуществимой. Надежда вновь расправляет крылья в моей душе. «А куда мы могли бы поехать?» — спрашиваю я. Дэниел вздыхает, разводит руками. «Не знаю, но мне кажется, работу мы найти сможем, ведь кое-какие умения у нас обоих имеются. Нельзя же сидеть здесь и ждать, чтобы нас прикончили». Возможно, какое-то время нам придется странствовать в поисках работы. Возможно, придется соглашаться на все, что предложат, и на любое жилье, какое найдется. Но тогда эту ферму ты потеряешь. Не имеет значения. Но как же твоя семья? Он только головой качает. Значит, наш план остается в силе? Спрашиваю я. Он наклоняется, быстро меня целует и говорит. Да, конечно же, он остается в силе, но для начала мы должны обвенчаться. До сих пор я еще ни разу не приступала порог церкви. Цветные осколки света, падая сквозь витражное окно за спиной Сета, разбиваются о пыльный пол. Я изо всех сил стараюсь сосредоточиться на том, что говорит Сет, но меня отвлекает запах, который, кажется, мне... Знакомым. Ну да, я не раз чувствовала его на ферме. Так пахнут зажженные восковые свечи. И здесь горит множество свечей, хотя снаружи вовсю светит солнце. И там снаружи тепло, а здесь от стены, от пола тянет леденящим холодом. Мы ни за что не расстанемся, снова говорит Дэниел и смотрит на меня. Если бы я мог. Я постарался бы убедить вас в обратном. Сет говорит медленно, словно тяжелые валуны ворочает. В руках у него книга в кожаном переплете. И я знаю, что это должно быть Библия. Но ты не можешь убедить нас в обратном, говорю я. Зато можешь нам помочь, если, конечно, захочешь. Сет пребывает в сомнении, покусывая губу, Потом говорит, если найдется хоть какой-то способ возместить тот ущерб, который я наношу, одобряя вашу любовь и давая вам основание надеяться, но тем самым и подвергая вас опасности, то я... Мы уезжаем из этих мест, прерываю его я, и до отъезда должны быть обвенчаны, говорит Даниил. Сот смотрит на наши стиснутые руки. «Куда же вы направитесь?» — спрашивает он. «Мы пока еще не знаем», — честно признаюсь я. Он подходит к деревянной кафедре в передней части церкви, поднимается на нее и говорит. «В таком случае я, возможно, сумею вам немного помочь. Сделаю хоть одно доброе дело. Может быть, вам и нелегко придется...» Но вы, я вижу, решились. Он кладет Библию и начинает перелистывать страницы, пока не находит ту запись, которая ему нужна. Мы с Даниилом молча переглядываемся. Я лишь с огромным трудом сдерживаюсь. Мне хочется крикнуть, чтобы Сет перестал тянуть время и поскорее занялся делом. Наконец он поднимает голову и говорит. «Я знаю одну семью». Они живут довольно далеко отсюда, и мне кажется, могли бы вам помочь. Они фермеры. Их постигло ужасное горе. Они потеряли своих детей. А я, как мог, постарался их утешить. Возможно, если я попрошу за вас, они позволят вам не только работать на их земле, но и жить с ними в одном доме, где до сих пор звучит эхо их умолкнувшей радости». Данил стискивает мою руку. «Ох, святой отец, мы были бы так вам благодарны!» Сет слегка улыбается. «В таком случае я сегодня же пошлю им весточку и останется лишь немного подождать. Я сразу же сообщу вам, как только получу ответ и обещаю, еще до отъезда вы станете мужем и женой». Когда мы выходим из церкви, Дэниел, оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет, обнимает меня и кружит, кружит, так что мои башмаки даже травы почти не касаются. Я обеими руками придерживаю чепец, смеюсь и приговариваю. Хватит, сумасшедший! Скоро мы с тобой будем вместе, и все у нас получится. У нас будут и дома, и ферма, и ты. Он ласково проводит пальцем мне по лбу, по носу по губам будешь моей женой, а я твоим мужем. Ни слова о Молле я так ему и не сказала, и не скажу, ибо я чувствую, что от этого зависит равновесие всего на свете. Ибо пока ее тайна как бы зашита у меня во рту, и моя тайна останется похороненной в ее сердце. Никогда мы с ней не сможем назвать друг друга подругами, и все же нас накрепко связали те хрупкие нити, которые мы сегодня обнажили друг перед другом.